Глава 56. Просыпается мужик утром, смотрит. Теща стоит около кровати с веником. «Мама, у нас что, уборка? Или летите куда-то?» «Анекдот из интернета». Время до свадьбы. Пролетело быстро. Казалось, вот еще вчера мы с матерью обсуждали блюдо для праздничного стола, а затем фасон и цвет свадебного платья. И вот я уже стою перед зеркалом на невысоком пуфике. Демонстрируя окружающим длинные ноги, тонкую талию и в меру пышной формы и рассматривая себя в том самом платье. Персикового цвета лив облегал верхние формы, как вторая кожа, брошь в виде расправившей крылья птицы, сияла и переливалась драгоценными камнями, таким образом, притягивая взгляд к в образному вырезу. Наполовину открытые руки радовали взгляд белизной ровно до локтя, а вот выше уже шел рукав, украшенный лентами и вышивкой. Мышные юбки визуально уменьшали объемы и подчеркивали женственность живого манекена. На ногах туфли под цвет платья. На груди золотое колье, в ушах такого же цвета серьги с бриллиантами. Ну и боевая раскраска с прической. Куда ж без них. Я готова была поражать своим внешним видом всех. И жениха, и родню, и гостей. «Изумительно!» – ахнула мать, рассматривая в моем наряде каждую деталь. «Детка, ты шикарно выглядишь!» Сама она красовалась в платье лазурного цвета с узким лифом и пышными юбками, которая даже отдельно от его владелицы смотрелась настоящим произведением искусства. А уж вместе они составляли великолепный дуэт. Биолета, стоявшая рядом в ярком платье, нежно-голубом, с порхавшими по ткани розовыми и желтыми бабочками, ее решительно поддержала. Они со Стивеном все еще не общались. Вернее, Стивен делал какие-то попытки к примирению. Но Виолетта отвергала его и твердила, что слишком долго ждала, пока он обратит на нее свое царственное внимание. Теперь ей ждать надоело, и она хочет пожить в свое удовольствие, пусть и с ярлыком старой девы. Я в их отношения не лезла, им обоим давно пора было разобраться в себе и окружающих, причем самостоятельно. «Вита, ты хоть сама себе нравишься?» – вырвал меня из размышлений неуверенный голос Виолетты. У тебя такой отсутствующий взгляд. Думаю, куда бы сбежать, честно ответила я. Что-то я все больше жалею, что согласилась на эту авантюру. Это называется свадьба, милая. Со смешком поправила меня мать. Так женится выходят замуж. Многие поколения драконов. Да все равно, раздраженно передернула я плечами. Итог один. Меня запрут в золотой клетке и заставят шить, вышивать, ухаживать за детьми. Все. Никакой свободы ни малейшего самовыражения. «Бедный твой муж!» насмешливо заявил дед, проявляясь из воздуха. Сейчас он красовался в чем-то похожем на старомодный старомодные и такого же фасона штаны. Нет, я ему, обормоту такому, не завидую. «Но «Ну и не жалеешь его!» поддакнула мать, продолжая иронизировать над моими страхами. «Еще чего!» фыркнул дед. «Он сам прекрасно видел, какое счастье ему досталось!» «Никто ничего от него не скрывал. Вот теперь пусть и расхлебывает заваренную кашу». «Добрые вы все», – покачал головой Виолетта. «Вита, не слушай их. Тебе пора колтарю, Приносить вместе с лордом клятву верности. Вы же любите друг друга». «Подумаешь? Любим. И что? Не настолько это все серьезно, чтобы ради брака лишаться свободы. Но никто из родственников меня не поддержал. Мать и Виолетта вцепились мне в руки, как клещи» приготовившись, если надо, отволочь мою наполовину бесчувственную тушку к алтарю. Дед просочился сквозь стену и пошел проверять, готов ли жених, а заодно и мой отец вместе со Стивеном. В общем, свадьба обещала быть веселой. Мы вышли из моей спальни и по теплым ворсистым коврам направились внутрь дома, туда, где находилась алтарная комната, в которой все представители рода Дамиана сочетались браком перед лицами предков. Я мысленно считала шаги и старалась унять нервную дрожь. Старшие слуги благословили меня на брак еще вчера, в их излюбленной манере. Линда заявила, «Не трусь, Витка, вы же идеально подходите друг к другу. Даже издали отлично смотритесь. И вообще, я никогда не думала, что ты такая трусиха». «Трусиха, да. И никогда не скрывала этого. Особенно теперь, когда у меня буквально силы вырывают из рук мою собственную жизнь». «Я тебе Оралию великолепную подарю, если попробуешь сбежать», – пригрозил добрый Ларс. Я угрозу оценила. Оралия имела второе название – «Страж драконов». Ее высаживали возле домов тех существ, которых не рекомендовалось выпускать из города или страны. Не сказать, чтобы она действительно стерегла. Скорее отбирала у драконов силу и энергию. Арсан намекнул на блюдо с слабительным эффектом. Витор со Старком. Просто многозначительно улыбнулись. Мол, попробуй только отказаться от брака. Вот тогда мы тебе устроим. Что именно устроит, озвучено не было. Но по коже у меня мурашки побежали. Так что теперь я шла по коридорам и залам, тоскливо осматриваясь вокруг и осознавала, что сбежать при всем моем желании не получится. Придется представать перед алтарем и давать клятву верности одной нахальной сволочи, правившей тут не первый год. Эх! Я... А я так любила свободу. Наконец мы дошли до конечной точки. В двери дверей зала с алтарем. Они были распахнуты настежь. Внутри, кроме Стивена с отцом самого жениха, никого. Церемония – дело семейное, почти интимное. Это потом. На празднество и бал соберется уйма народа. А пока... Пока меня довели по красной дорожке к алтарю. Мать положила мою правую руку на холодный шершавый камень и вместе с Виолеттой они отступили вглубь зала, присоединившись к Стивену и отцу. Пора было приносить клятвы.